Теперь мотоцикл несся по улице Свободы. Путешественникам показалось, что прошла целая вечность, прежде чем они увидели полуобвалившийся переход. Неожиданно оттуда что-то шлепнулось прямо в коляску мотоцикла, но крыся, даже не успев испугаться, схватила его обеими руками и выбросила на дорогу. А улица уже поворачивала к насыпи, в которой виднелись квадратные темные отверстия, туннели Над насыпью торчали обломки какой-то стеклянной конструкции А над ними возвышались две небольшие башенки с плоскими крышами «Шлюзы», — пробормотал Кирилл, хотя никогда их не видел Перед въездом в туннель парень притормозил и несколько мгновений изучал их В левом ему что-то не понравилось, и он решительно направил мотоцикл в правый Туннель довольно быстро кончился, и мотоцикл оказался на мосту, к счастью, совершенно целым Внизу тянулись рельсы, очень похожие на те, что в метро, огороженные с двух сторон широкой кирпичной стеной, некогда покрашенной в желтый цвет Местами она была разрушена, но довольно крупный фрагмент уцелел На нем чудом сохранилась надпись «Зачем?», но не с вопросительным, а с восклицательным знаком в конце, словно это было утверждением. «Действительно, зачем?» – пробормотала крыся. «Она уже не понимала, куда они едут столько времени и чем все это может кончиться». А вот Кирилл с надеждой вглядывался вперед. Перед ними снова была широкая улица, и на покосившейся табличке на одном из домов можно было разобрать что-то вроде Акалам. в о л о к о л а м с к о е шоссе. Хуже было другое. Судя по небу, вот-вот должно было начать светать. Это значит, скоро проснутся дневные хищники, истинные хозяева этих мест. И до этого людям необходимо найти укрытие. Слева показались полуразрушенные башенки красного кирпича, о которых также упоминал Захар Петрович. Кирилл на минуту отвлекся, и тут мотоцикл въехал в полосу чего-то, напоминающего густую слизь. Из-под колес тут же пошел вонючий дым, машина забуксовала, а потом как-то разом осела на все три колеса и заглохла. Несколько попыток вновь завести мотор успехом не увенчались. Путешественники растерянно посмотрели друг на друга, после чего Кирилл пожал плечами и показал жестами, что надо вылезать. Стараясь не наступать в слизь, они отошли на безопасное место, совершенно подавленное». Только им стало казаться, что все наконец-то наладилось, и их отчаянная авантюра может увенчаться успехом, как очутились в незнакомом месте без средств к передвижению, а ночь вот-вот закончится. Делать нечего, Кирилл махнул рукой в направлении шоссе и, вновь забрав у Нюты фонарик, пошел впереди. Девушки двинулись за ним, вспоминая слова Захара Петровича, и то и дело с опаской оглядываясь на остатки кирпичных строений. А опасность, как оказалось, подстерегала их с другой стороны. Из ближайших кустов на перерез троицы кинулись какие-то длинноногие твари. К счастью, Кирилл, дав очередь от бедра, сумел свалить одного из них, а остальные, тут же забыв о людях, принялись рвать на части еще живого товарища. «Воспользовавшись минутной заминкой, Кирилл, Нюта ь и к р ы с и не п о м н и себя, ринулись в какую-то боковую улочку, потом свернулись с нее на другую, еще раз, вновь повезло, за ними никто не погнался». Зато, наконец, остановившись и переведя дух, беглецы обнаружили, что понятия не имеют, где находятся. Приземистые дома, сбоку огороженные стеной рельсы, и опять это надпись. Зачем? Конечно, можно было поискать табличку с названием улицы, но что это даст? Они потеряли шоссе и заблудились в незнакомом городе.